Новости из мира рекордов 20 тысяч километров верхом на унитазе Таков новый мировой рекорд, который установил пассажир трансатлантического авиалайнера Кундюхин Предварительно съев в аэропорту дыньку Из рассказов морского полка Однажды мой корабль попал в такой густой туман Что, своего собственного носа не видел И внезапно, в момент отчаяния, я заметил вдали мерцающий огонек. Я воспрянул духом, повернул стурвал в, тур, в, в, в сорту огонька и начал править на этот свет. Огонек приблизался, приблизался, становился ярче, отчетливый. И наконец я понял, что это контик моей сигареты. Самый полный штильный, самый сильный ураган. Понятно, на река, что такое Не стоит свою любовь. под знаком Обгон запрещен. Уважай, мы Данный знак распространяется на машины не только красного и черного цвета. В школе идет урок русского языка. Прикипелов? А у меня... Проспра... Проспрягай глагол ⁇ Кеть ⁇ Допустим, если ты понес, то как ты скажешь? Я пою. Правильно, прикипелов? А если поет твоя сестренка, как ты скажешь? замолчи, дура! дура. Ты дура. Мы ритм, я хочу стать другой, я Дура. Ты Есть, не отказываюсь, не отказываюсь.